Глава двадцать восьмая. Выпустив Ивлева, я поднялся наверх. Минометный огонь уже прекратился. Выглянул в амбразуру. С немецкой стороны клубился туман, закрывая дорогу к станции. Ничего, скоро уже его развеет. Тогда и посмотрим, что там у немцев приготовлено. Сколько Ивлеву до наших ползти? Полчаса, минут сорок. Со стороны немцев этот участок только мы и контролируем. Так что стрелять по нему некому. Есть у него шанс. А у нас сложно сказать. Прошло еще минут двадцать. Старшой, вот я. Немцы идут. Сколько? Четверо. Налегке. Тащат чего-то. Далеко от нас? Прилично еще. Чалый, здесь, а! Бери двух бойцов и вниз. Встретите немцев. Брать в ножи. Только перед этим оттащите фрицев мертвых от входа. А то гости раньше времени задергаются. Одного из них постарайтесь мне живым притащить. Кого? Кто понравится, того и тащи. А после этого вытаскивайте станок из каземата и ставьте пулемет в траншею у поворота. В каземате и ручника хватит. А то у нас с той стороны только один пулемет. Спуск в траншею завалите чем-нибудь. Чалый призывно махнул рукой бойцам и спустился вниз. «Старшой!» — это уже Микляков. «Чего тебе?» «Смотри!» Я выскочил в угловой каземат. «Что он там усек?» «Опа!» На склон карабкалась одинокая фигурка. «Это кто еще?» «Что у него на спине? Катушка?» «Связист!» «Игорь, там внизу должен быть аварийный выход». «Где?» «Обычно он в складе боеприпасов, но, может быть, и еще где-то. Найди его и тащи этого парня сюда. Давай!» Мекляков подхватил винтовку и сбежал вниз. «Так, что там у Чалова?» Я вышел в каземат, смотрящий в сторону входа. Вот и немцы. Уже не очень далеко. Один несет на плече пулемет, похоже, что МГ-34. Еще двое тащат коробки с лентами. «Неплохо. Запас патронов...» Нам не помешает. Передний немец вооружен автоматом, погоны явно не солдатские. Надо полагать, его прислали вместо убитого унтера. Учтем. Подбежав к лестнице, я кликнул Севергина: «Чалый! здесь а? Переднего живьем брать. Того, что с автоматом идет, это унтер офицер. Может что-то полезное поведать. Усек? Еще пару человек нам в помощь дай. Я обернулся к бойцам у пулемета: "Ты и ты, вниз. Винтовки оставить. Вон в комнате штыки немецкие возьмите, они для рукопашных в самый раз будут." — Задачу вам на месте объяснят. — Понеслись. Сам я занял их место у пулемета. Проверил его, поводил стволом вправо-влево. — Нормально. Работать можно. Немцы между тем подходили ближе. Вот они спустились к траншею, подошли к двери, и унтер стукнул по ней кулаком. — Эй, там! Хорош спать! — Один момент, господин унтер-офицер. — Уже пошли открывать дверь! — крикнул я в ответ. Однако что-то, видимо, не то ляпнул, и унтер насторожился. Положил руки на автомат. Внизу заскрипело, отворяясь дверь. Перехватив автомат поудобнее, унтер шагнул в проем. «Хрясь!» Возня приглушенные крики, из двери выскочил зъерошенный немец, пробежал пару шагов и осел на землю под лопаткой. У него нарисовалась рукоятка заточки. «Надо же!» Учалова их что, запас? Из дота выскочил боец и, подхватив немца под руки, уволок его назад. Снизу поднялись бойцы, которых я посылал в помощь Севергину. Они несли несколько коробок с патронами. «Что там?» Порядок, старшой, полный. Унтеры скрутили, остальных... Ну, в общем, успокоили. Патроны куда тащить? Тут все? Нет, Чал и себе четыре коробки оставил вместе с пулеметом. Тогда три коробки здесь оставьте, остальные к угловому пулемету, что на дорогу смотрит. После в той комнате посмотрите, я ленты пустые видел. Сюда их давайте. И всем свободным ленты патронами набивать. Снизу поднялся боец, толкавший перед собой связанного унтера. Тот был весь помятый и какой-то скособоченный. Видать, его неплохо приложили в драке. Ага, вот и гостенько, дорогой, пожаловал. Волоките его в угловой каземат». Боец провел его в каземат и весьма нелюбезно пихнул унтер на ящик, стоявший в углу. Подтащив к себе такой же ящик, я уселся напротив. Итак, ваше имя, звание и номер части. Герберт Моргенталь Фельдфебель, второй роты первого батальона 18-го пехотного полка. Ага, вот чего он дернулся. Это я по растяпости своей фельдфебели не так протитуловал. Учтем на будущее. Что находится там? Я махнул рукой в направлении станции. Я не буду отвечать на этот вопрос. Да? Вы представляете себе, солдаты, какой части захватили вас в плен? Немец изобразил на лице вопрос. Это штрафники, фельдфебель. Вам надо объяснять, чем они отличаются от строевых частей Красной Армии? А немца-то проняло. Аж побелел Горемыка. Ничего, родной, сейчас я тебе еще добавлю. Как вы понимаете, в отличие от строевых армейских подразделений, штрафники не очень озабочены вопросами морали и нравственности. Так что и способы их обращения с пленными, скажем так, далеки от общепринятых. Вы не посмеете, есть же Гаагская конвенция об обращении с военнопленными, которую Германия как раз и не подписала. Видимо, по забывчивости, не так ли? Впрочем, вам лично от этого не легче. Но вы же офицер, вы не можете». «Я такой же штрафник, как и все остальные. Вы видите у меня знаки различия офицера?» «Все равно. Вы их командир, и вы отвечаете по законам военного времени». «Значит, так, родной». Я вытащил из кармана коробок спичек и повертел его перед лицом немца. «Что это? Спички. И как я могу их сейчас использовать? Вы хотите меня поджечь? Господи, ну и фантазер!» «Нет, Фельдфебель, все гораздо проще». И я популярно пояснил ему, некоторые досели ему неизвестные аспекты применения обыкновенных спичек. К концу моего повествования немец был бледен, как хорошо побеленный потолок. Голос его задрожал, и плотину молчания, наконец, прорвало. Через некоторое время Фельдфебель умолк. Я не перебивал его, переваривая услышанное. Наступила тишина, которую прервал зуммер телефона. «Это может звонить ваш командир», — повернулся я к Фельдфебелю. Если он спросит вас, я дам вам трубку. Надеюсь, мне не надо объяснять, что именно вы должны ему ответить. Да-да, конечно, я все скажу ему, как надо. Но вы не убьете меня и не отдадите своим солдатам. Нет, на этот счет вы можете быть спокойны. Я отправлю вас в тыл. В наш тыл. Для вас война окончена. Я поднял трубку телефона. Слушаю. Это обер-лейтенант Кто у аппарата? Рядовой Айсман, господин оберлейтенант. Фельдфебель Моргенталь прибыл? Так точно, господин обер прибыл. Где он? Дайте ему трубку. Слушаюсь, господин оберлейтенант. Господин Фельдфебель, вас вызывает к аппарату, господин обер -лейтенант. Бледный фельдфебель поднял трубку. Я показал ему жестом, чтобы он держал ее таким образом, дабы слова офицера были слышны и мне. Слушаю, господин Оберлейтенант. Как обстановка? Дот в боеспособном состоянии? Все в полном порядке, господин обер -лейтенант. Пулеметы установлены и проверены. Как раненый. Ему требуется эвакуация? Я очеркнул ребром ладони по горлу. Фельдфебель понимающе закивал головой. Увы, господин оберлейтенант, он уже умер. Печально. Герберт, печально. Вечером я пришлю за погибшими похоронную команду. Осмотритесь в Доте, и пусть Айсман письменно изложит все обстоятельства нападения. Так точно, господин оберлейтенант, будет исполнено. Маргенталь положил трубку и сел на ящик. Руки его тряслись. Не переживайте, Фельдфебель. Я вытащил из вещмешка флягу, подаренную старшиной, и взболтнул ее в руке. «Почти полная!» Открыл пробку и принюхался. «Водка! Что же еще?» «Держите!» Это успокаивает. «Старшой!» В дверях появился Микляков. «Связист пришел!» «Отлично! Давай его сюда!» Фельдфебель глотнул из фляги и поперхнулся. Закашлялся и снова глотнул. «Что, непривычно?» «Зато отпускает почти сразу!» Я забрал у него флягу и спрятал ее обратно. «Немец-то!» Успел ее почти ополовинить. Успокойтесь, ваше положение в настоящий момент еще не самое трагическое. По крайней мере, не придется переживать многое из того, что вскоре выпадет на долю немецкой армии. Предлагал же мне брат устроить перевод в штаб шестой армии. Надо было соглашаться, а я как дурак. Он огорченно взмахнул рукой. Вот это был бы вам совсем неприятный сюрприз. Сейчас-то вы остались живы, а вот в шестой армии... Там вскоре живые позавидуют мертвым. Не скажите, немца, похоже, развезло. Брат служит там давно и много рассказывал о том, как сильна и непобедима она в боях. Повезет ему, попадет в плен. Вот тогда пусть передаст вам свои будущие впечатления. Как вы можете об этом сейчас говорить? Вы что-то знаете? Как это может быть? Все, немец поплыл. Толку от него тут больше не будет. В дверном проеме появился Игорь. За ним шел невысокий боец с коробкой телефонного аппарата на плече. «Игорь, я! Бери этого Ганса и тащи его к нашим. Он тут много чего полезного поведал. Пусть его там пораспрашивают, вдумчиво. Найди майора, передай. Пусть не вылезают пока из окопов, понял?» «Понял. Давай двигай. Одна нога здесь, другая там». Фельдфебель поднялся. Ноги его пока еще держали, но не особенно. Во всяком случае, штормила Фельдфебеля изрядно. «Вы, вы страшный человек!» «Как можно? Мой бедный брат!» «Ну, Фельдфебель, нельзя же так раскисать! Возьмите себя в руки! Какой пример вы подаете своим солдатам?» «Да, это правильно!» Он подтянулся и вроде бы даже слегка протрезвел. «Ну вот, уже совсем другое дело!» Я повернулся к Микликову, который удивленно смотрел на нас обоих. «Все, малость он в себя пришел. Тащи его, пока снова не окосеет!» «А, да, конечно!» Он подхватил немца под руку... И поволок его к двери. «Руки ему свяжите!» — крикнул я вдогонку. «А то рванет по полю к своим! всю обедню поломает!» Звук их шагов затих внизу. Что-то не давало мне покоя. Какая-то мелочь. Мелочь? Он что-то сказал или не сказал? Что-то же зацепило меня. Не вспомню. Ладно, хрен с ним, с фрицем. Где связь? И только поднеся к уху телефонную трубку, я вдруг вспомнил. Последние свои слова немец произнес на английском языке. «И что?» А отвечал я ему «Как?» «Да так же по-английски». И отвечал «Язык-то знакомый, а вот с чего вдруг его на инглиш пробило?» Странный немец, да и брат у него в штабе армии служит, и перевод сделать обещал. «Что это за братец такой?»